Таким образом, можно видеть, что римляне заменили календарные и праздничные человеческие жертвоприношения богам на жертвоприношения символические. Тем не менее, в исключительных случаях, прежде всего, когда родине грозила опасность, квериты не останавливались перед ритуальными убийствами. Хотя провести грань между ритуалом и убийством, вызванным другими причинами, не всегда возможно. Так, когда состоялся знаменитый поединок между братьями Горациями и братьями-куриациями, который должен был решить судьбу противостояния Рима и Альбалонги, Публий Гораций, победивший после гибели своих братьев, всех троих курянцев, по сообщению Тита Ливия, воскликнул. «Двоих я принес в жертву теням моих братьев. Третьего отдам на жертвенник того дела, ради которого идет эта война, чтобы римлянин властвовал над альбанцем». Альбалонга. Древний город в 19 километрах к юго-востоку от Рима. В VII веке до нашей эры начавшуюся войну между Альбалонгой и Римом было решено заменить поединком трех братьев-куриациев со стороны альба-лонге и трех братьев-гарациев со стороны Рима. Одними из немногих достоверных случаев недвусмысленных человеческих жертвоприношений были ритуальные погребения живых людей на бычьем рынке. Сохранились описания одного такого жертвоприношения, совершённого во время Второй Пунической войны в 217 году до нашей эры. Когда римская армия терпела от карфагенян поражение за поражением, и Ганнибал стоял уже почти под стенами вечного города, римляне были напуганы несколькими страшными предзнаменованиями. Плутарх пишет: "Девушка по имени Гельвия ехала как-то верхом и была убита молнией. Лошадь нашли без сбруи" а у девушки как бы нарочно была задрана туника, разбросаны вокруг сандалии, колечки, покрывало, и язык высовывался изо рта. Гадатели сказали, что это знамение страшного позора висталок, о котором все будут говорить, и что в этом дерзком преступлении замешан кто-то из всадников. И вот раб всадника Барра донес, что три весталки Эмилия, Лициния и Марция были совращены и долгое время находились в преступном союзе с мужчинами, одним из которых и был Ветуций Бар, хозяин доносчика. Всадники — одно из привилегированных сословий в Древнем Риме. Весталки были изобличены и казнены, а так как дело это показалось ужасным, то почли необходимым, чтобы жрецы обратились к севелиным книгам священные книги с предсказаниями, хранившиеся в Риме, в храме Юпитера Капитолийского. К ним обращались в особо важных случаях. Для этого требовалось специальное постановление Сената. Говорят, там нашли предсказание, из которого стало ясно, что эти события предвещают недоброе и что для отвращения грядущих бед надлежит умилостивить чуждых варварских демонов, зарывши заживо двух эллинов и двух галлов. Ливий говорит, что согрешивших весталок Было только две. Но, так или иначе, искупительные жертвы были принесены. Квинта Фабия Пиктора послали в Дельфы спросить Оракула, какими молитвами и жертвами у милости ведь богов и когда придет конец таким бедствиям. Пока что, повинуясь указаниям книг, принесли необычные жертвы. Между прочими, Галла и его соплеменницу Грека и Гречанку закопали живыми на бычьем рынке, вместе, огороженным камнями. Здесь и прежде уже совершались человеческие жертвоприношения, совершенно чуждые римским священнодействиям. Интересно, что Ливий, хотя и признает, что человеческие жертвоприношения совершались на бычьем рынке и раньше, называет их, тем не менее, совершенно чуждыми для римлян. Кстати, Плутарх, описывая эту историю, тоже считает ее нетипичной для Рима. Он вспоминает они в связи с событиями, происшедшими на подвластном Риму Иберийском полуострове. Историк пишет. «Почему римляне, прослышав, что Блетонессии совершали человеческие жертвоприношения, велели привести их правителей на расправу, но, узнав, что все это было совершаемо по обычаю, отпустили их, наперед запретив, однако, совершать подобное?» Блетонессии. Народность на Пиренейском полуострове. «Между тем они сами...» Незадолго до того на бычьем рынке закопали заживо двух греков, мужчину и женщину, и двух галлов, мужчину и женщину. А ведь странно за то самое, что совершили сами, карать варваров как за нечестие. Плутарх, пытаясь объяснить логику римлян, склоняется к тому, что преступным они считали именно закон и обычай человеческих жертвоприношений. Если же это сделано в виде исключения, по предписанию севилиных книг, то преступления нет. Кроме того, он допускал, что с точки зрения римлян приносить людей в жертву богам нечестиво, а демонам неизбежно. И жертвоприношение на бычьем рынке было проведено для того, чтобы умилостивить чуждых варварских демонов. Впрочем, принося жертвы богам, жители вечного города далеко не всегда обрекали на смерть рабов или чужеземцев. Для римлян, которые превыше всего ставили гражданские добродетели, и готовность принести свою жизнь на алтарь Отечества была достаточно типичной ситуацией, когда человек сам предлагал себя в жертву богам во имя процветания Родины. Левия описывает такой случай, происшедший в 362 году до нашей эры. То ли от земного трясения, то ли от какой иной силы. Земля, говорят, расселась почти посередине форума и огромной трещиною провалилась на неведомую глубину. Все один за другим стали приносить и сыпать туда землю, но не могли заполнить эту бездну. И тогда лишь вразумленные богами стали доискиваться. В чем главная сила римского народа? Ибо именно это, по вещанию прорицателей, надо было обречь в жертву всему месту, чтобы римское государство стояло вечно. Тогда-то, гласит предание, Марк Курций Юный и славный воин сукоризною спросил растерянных граждан, есть ли у римлян что-нибудь сильнее, чем оружие и доблесть. При воцарившемся молчании, обратив взоры на Капитолий и храмы бессмертных богов, высящиеся над форумом, он простирал руки в небо и взияющую пропасть земли к преисподним богам и обрек себя им в жертву. А затем, верхом на коне, убранном со всей пышностью, в полном вооружении бросился в провал и толпа мужчин и женщин кидала ему вслед приношения и плоды. Именно в его честь получила имя Курциево озеро. Римляне называли этот водоем «Лакус Курциус». В русском переводе он превратился в Курциево озеро, но перевод не точен. «Лакус» — не только озеро, но и пруд, источник, водоем, яма. Этот водный бассейн, чем бы он ни был, высох еще на рубеже «Р» но небольшое вымощенное камнем углубление на форуме дает представление о его размерах. Лакус Курциус был очень невелик и в лучшем случае тянул на крохотный пруд. Полководцам случалось приносить себя в добровольную жертву во имя победы римского оружия. Существовал специальный религиозный акт — девоция. В широком смысле так называли посвящение любого человека, не обязательно самого себя или даже вражеской страны или города, подземным богам. Но иногда девоцию совершали военачальники во имя победы над врагом. Перед сражением полководец произносил особую формулу, которой посвящал себя подземным богам. После этого он кидался в самые опасные места битвы, ибо только его смерть могла означать, что жертва принята богами. Увидев гибель своего предводителя, предупрежденные о его посвящении солдаты испытывали не замешательство, а напротив воодушевление и уверенность в божественной помощи и в грядущей победе. Если же военачальнику не удавалось умереть, вместо него погребали куклу, а сам он навеки лишался права приносить жертвы небожителям. Известны не только отдельные полководцы, но и целая династия дециев, в которой представители трех поколений подряд по доброй воле совершили этот акт ритуального самоубийства. Отец в войне с латинами, сын в войне с этрусками, и внук в войне с Пирром. Латины — один из народов Древней Италии. В 340 году до нашей эры при консулах Тити, Манли, Тарквати и Публии, Деци Муси Рим вступил в войну с латинами, претендовавшими на римское гражданство. В канун решающего сражения, как рассказывает Тит Ливий, обоим консулам, командовавшим армией, приснился один и тот же сон. Муж, более величественный и благостный, чем обычный смертный, объявил, что полководец одной стороны и войско другой должны быть отданы богам преисподней и матери земле. В каком войске полководец обрек в жертву рати противника, а с ними и себя самого, тому народу и той стороне даруется победа. Когда гадание по внутренностям животных подтвердило пророческую силу сна, консулы повелели объявить армии ворю богов, дабы во время боя добровольная смерть консула не устрашила войско. Потом они договорились, что обречет себя в жертву тот из консулов, на чьем крыле войско начнет отступать. Армии двинулись в бой. Децей возглавлял левое крыло, и именно здесь легионеры дрогнули. Ливий пишет. В этот тревожный миг консул Децей громко позвал Марка Валерия. «Нужна помощь богов, Марк Валерий», — сказал он. «И ты, жрец римского народа, «Подскажи слова, чтобы этими словами мне обречь себя в жертву во спасение легионов». Понтифик приказал ему облачиться в предтексту. Предтекста. Белая тога с пурпурной каймой. Ее носили лица, занимавшие определенные административные должности. Покрыть голову, под тогой рукой коснуться подбородка и, став ногами на копье, говорить так. «Янус, Юпитер, Марс-отец, Кверин, Белона, Лары». Божества пришлые и боги здешние, боги, в чьих руках мы и враги наши, и боги преисподней, вас заклинаю, призываю, прошу и умоляю. Даруйте римскому народу кверитов одоление и победу, а врагов римского народа кверитов поразите ужасом, страхом и смертью. Янус, бог всех начинаний и завершений, входов и выходов, ассоциировался в том числе с завершением войны. Юпитер — верховный бог римлян, Марс — бог войны, Кверин — древнее божество войны, ассоциировавшееся с Ромулом, Белона — римская богиня войны. Как слова эти я произнес, так во имя государства римского народа кверитов, во имя воинства, легионов, соратников римского народа кверитов, я обрекаю в жертву богам преисподней и земле вражеские рати, помощников их, И себя вместе с ними. Так произносит он это заклинание и приказывает ликторам идти к Титу Манлию и поскорей сообщить товарищу, что он обрек себя в жертву во имя воинства. Сам же припоясался на габинский лад, вооружился, вскочил на коня и бросился в гущу врага. Габинский лад. Этот способ носить тогу обеспечивал большую свободу движений. Он был замечен и в одном и в другом войске ибо облик его сделался как бы величественнее, чем у обыкновенного смертного. Словно для вязчего искупления гнева богов, само небо послало того, кто отвратит от своих погибель и обратит ее на врагов. И тогда внушенный им страх охватил всех, и в трепете рассыпались передовые ряды латинов, а потом ужас перекинулся и на все их войско. И нельзя было не заметить, что куда бы ни направил Деций своего коня, Везде враги столбенели от ужаса, словно пораженные смертоносной кометой. Когда же пал он под градом стрел, уже нескрываемо перетрусившие когорты латинов пустились на утек, и широкий прорыв открылся перед римлянами. Выйдя из благочестивого оцепенения, они с воодушевлением, как будто им только что подали знак к битве, снова бросились в бой. Тело Деция нашли не сразу, так как ночная тьма помешала поискам. На завтра его обнаружили в огромной куче вражеских трупов, и оно было сплошь утыкано стрелами. Тит Манлий устроил детшую похороны, достойные такой кончины. Сын публия, дед Муса, полный теска своего отца, повторил его подвиг. Это было тяжелое для Рима время, когда, как рассказывает историк Лутций Анней Флор, жил в первом-втором веках нашей эры. Двенадцать этрусских городов. Умбры — древнейший народ Италии, к тому времени еще полный сил, и остатки сомнитов внезапно поклялись, что уничтожат само имя римского народа. Умбры — племя в Северной и Средней Италии. Сомниты — народность в Средней и Южной Италии. Младший дедший, когда войско его оказалось в окружении, призвал жреца и повторил священную формулу, которую 45 лет тому назад произнес его отец. Ливий пишет, «Он прибавил к положенным проклятиям, что будет гнать впереди себя ужас и бегство, кровь и погибель, гнев небесных богов и подземных, и обратит зловещие проклятия на знамена, оружие и доспехи врагов, а место его гибели будет местом истребления галлов и сомнитов». Галлы также участвовали в этой войне против Рима на стороне итальянских племен. С этими проклятиями и себе, и врагам он пустил коня туда, где приметил, что галлы стоят всего плотнее, и, бросившись сам на выставленные копья, встретил свою смерть. С этого мгновения битва перестала походить на дело рук человеческих. Потерявший вождя, что обычно ведет к смятению, римляне прекратили бегство и вознамерились начать бой Сызнова. Галлы же, особенно сгрудившейся толпой возле тела консула, словно обезумев метали свои копья и стрелы в пустоту, а иные цепенели, забыв и о битве, и о бегстве. На римской же стороне понтифик Ливий, которому Деций передал своих ликторов и приказал остаться за претора, стал громко кричать, что победа за римлянами. а Галлы и сомниты смертью консула обречены теперь матери земле и богам преисподней, что Деций влечет и зовет за собою обреченное вместе с ним войско, и все у врагов исполнено безумие и ужаса. Бой был долгим и кровопролитным, но жертва Деция не пропала даром. 25 тысяч неприятелей было перебито в этот день, 8000 тысяч попало в плен. И, наконец, третий представитель семейства Дециев повторил подвиг своих предков, и обрек себя в жертву подземным богам во время войны с Эпирским царем Пиром в 279 году до нашей эры.